Глава 11. Беглец. Виктория. Лицезрея, насколько довольным было лицо загипсованного типа, я настороженно уточнила. Ваше высочество, надеюсь, этот чудесный браслет просто подарок, без всякого скрытого смысла. Какого смысла? растерялся принц. Ну, например, знак помолвки или того, что я соглашаюсь стать вашей парой. Бдительно уточнила я. «А вы соглашаетесь заглянул он в мои глаза и напомнил котика из Шрека. «Я не могу так сразу», — покачал я головой. «Так и думал», — тяжело вздохнула скольт «А мой подарок имеет очень глубокий смысл. Он выражает мое восхищение, такой очаровательной и неотразимой леди, как вы. Это знак моего расположения. Да и вообще, я вручил вам его, чтобы порадовать. Я достаточно богат, чтобы дарить подарки и просто так». «Щедрость — это очень похвальная черта у мужчин. Жаль, что довольно редкая». Сделала я ему комплимент. Глаза польщенного принца вспыхнули, щеки зарделись. Чувствую, он задарит меня презентами, но я и не против. «Я принимаю ваш великолепный подарок, ваше высочество, и благодарю от всей души». «С каждой минутой я влюбляюсь в вас все больше, моя прекрасная леди!» — проникновенно признался раненый драконоборец от необходимости что-то ответить меня избавил странный шум за окном. «Ой, это за мной, мне пора, я должен уйти от погони!» Резво заковылял он к выходу. «Но я непременно вернусь!» «От погони?» — опешила я. «За вами что, гонится дракон?» В голове моментально пронеслась картинка, как разъяренный крылатый ящер сжигает весь этот особняк дотла и крушит на мелкие камешки огромными как тестыми лапами. Собственно, с его стороны это было бы логичной местью за то, что я натворила. «Хуже!» — мрачно отозвался принц. Псих бригада Я ведь из психушки сбежал. Не понимаю, чего они вообще усомнились в моей адекватности. Говорил же им, что мне в травматологию надо просто ногу залечить и все. А они заладили. «Нет, надо книжечки посмотреть с рисунками. Показывали мне на картинках уродливых бабочек и даже просто кляксы и настойчиво спрашивали, что я в них вижу». «Сами больные на всю голову, а меня обвиняют». «Какой кошмар», — растерянно сказала, «я не знаю, что об этом думать». «Я люблю вас, Виктория, и непременно вернусь». скольд выскочил за дверь и, судя по грохоту, рухнул с крыльца. «Госпожа, мне помочь вашему гостю?» — спросил пребывающий в недоумении Томас. Все это время он тихо стоял в сторонке с непроницаемой маской на лице. Только глаза его то и дело округлялись от услышанного. «Да, помоги, пожалуйста», — вздохнула я. Все же он мне такую дорогую вещь подарил». Томас метнулся к выходу, но вернулся уже через несколько секунд. «Госпожа, не знаю, как и куда, но он ушел. «Какой прыткий», — изумилась я. В двери забарабанили, и я вздрогнула, вновь представив снаружи злёщего ящера. «Может, дракон прочитал мое письмо, но не смог понять и простить, и явился на разборке?» Испуганно посмотрела я на Томаса. В таком случае он вошел бы через окно. Резон отметил дворецкий и, получив от меня разрешение, пошел открывать. В гостиную валились четверо мужчин в белых одеяниях с желтыми нашивками на груди. От них сильно пахло какими-то лекарствами. Вообще-то у нас звонок есть. С недовольством отчитал их дворецкий. Просим прощения, мы и торопились. Откликнулся один из врачей широкоплечий брюнет лет тридцати. «Леди Мангус, извините за беспокойство, мы ищем сбежавшего пациента. Магические маячки подсказывают, что он направился к вам. Это принц Аскольд Шельманский, вы его случайно не видели?» «Опыт проживания в детском доме вбил в меня одну простую истину, своих не сдаем». «Нет», — спокойно отозвалась я, — «загляните в свои маячки и убедитесь, что тут его нет, и прошу покинуть мои владения». Я чувствую его запах. Поводил носом Брюнет, совсем как собака. Еще один оборотень, стопудово. Чувствуйте его на улице. Выход. Там». Показала я на дверь. «Ваша светлость, он очень опасен», предупредил Брюнет, но все же направился к выходу со всей психбригадой. «И не смотрите, что у него нога в гипсе. Он королевских кровей и обладает пониженной чувствительностью к боли и высокой регенерации. Этот неуравновешенный субъект ни с того ни с сего набросился на дракона и все прывался его убить». «Да что вы говорите?» — вскинула я бровь. «О том, что их пациент сделал это по моему приказу, как и еще шестеро принцев, лучше помалкивать, а то вместо Аскольда в психушку упекут меня».